«Кого любила, ведь не скажет. А что дальше будет, Бог покажет». Пропела Ольга Зотова и, спохватившись, поглядела на дверь. Плотно ли закрыта? Еще соседи распугает. Лови их потом по соседним дворам. Что значит свобода? Хорошо хоть петь тянет, а не с саблями плясать. Сколько было их таких отважных... а теперь они в земле во влажной, а какие были хлопцы званы, как огни глаза у них сияли. В то, что товарищ военная вернулась из длительной командировки по служебным делам, видавшие виды обитателей коммунальной квартиры не поверили. Кивали сочувственно, глаза пряча, а потом подарили роскошный персидский халат, почти новый. Отказа слушать не стали, заявив, что таково решение коллектива, выраженное на общем собрании и зафиксированное в протоколе. А когда Ольга, попав наконец-то в свою комнату, закрывала за собой дверь, то услышала чье-то негромкое. Ее-то болезную, пораненную, за что? Ироды большевистские. Поняли, конечно, не слепые. Как они на вороных скакали, На скаку все шибко, как стреляли, никому никто не станет нужен, обласкали и ушли на службу. Пока девушка была в командировке, в квартире починили ванную и даже заменили краны на кухне. Зато лестничную площадку убирать перестали. Не подъезд, а свинюшник и только. Бывший замкомеск покачала головой. — Ох, придется порядок наводить! Ох, кому-то будет весело. Но с делами можно подождать до завтра. Свобода. Как хорошо, когда ты дома на собственной кровати и хлоркой почти не пахнет. А казаки б о ю н ы е в о я к и в седлах скачут злые забияки. з о т о в а улыбнувшись, взялась за недочитанное письмо. Изучала его не спеша. Абзац за абзацем, потому как послание оказалось непростым. Ни фамилий, ни имен, ни названий. Подписано «Ваш доктор». Адресовано матушке-печальнице, говорится же в тех абзацах исключительно про лечение, лекарство да лекарей. Старый подпольщик Дмитрий Ильич Ульянов хорошо знал, что такое «конспигация». Хоть и постоянно не по почте, а с верной оказией, но опаска все равно должна быть. Матушка-печальница даже не сразу поняла, что племянник ваш – никто иной, как шкодливая Наташка. Только когда ваш доктор лечение кварцевой лампой помянул, сообразила. Отрицал доктор его полезность, зато всячески восхвалял перемену климата. подействовавшую поистине благотворно. Наташу удалось пристроить в Крыму, в одном из новых санаториев. Девочка скучала, просилась назад в столицу к матушке, зато была жива, здорова и под наблюдением толковых врачей. И это было очень хорошо, но все остальное не шибко радовало. Из Крыма Дмитрий Ильич поехал на Кавказ. надеясь встретиться с братом. Вождь как раз приехал в Тифлис, после чего собирался отправиться в Абхазию, дабы отдохнуть на тамошних пляжах. Но братья так и не увиделись. Дмитрию Ильичу передали, что вождь очень-очень занят. Зато п р е д ц о в наркома нашел время для встречи с Владимиром Ивановичем Бергом, то есть с прежним лечащим врачом вашего матушка-племянника. И не только встретился, но и собирался посетить его «Скудельницу» – новый гелиотерапевтический центр, построенный где-то возле Сухуми. Там же возводилась лечебница для опытов профессора Иванова, которому уже доставили первых обезьян, купленных в зоопарках Европы. Про это Дмитрий Ильич писал открытым текстом. «Не тайно. Об опытах с приматами, естественно, без лишних подробностей сообщали местные газеты». Новый шаг в развитии учения великого материалиста Павлова. Было над чем задуматься, причем очень крепко. То, что Берг не маньяк-одиночка из американской фильмы, Ольга сообразила сразу. Не знала она лишь о том, насколько серьезна поддержка у этого целителя. Теперь поняла, чему удивляться. Вождю тоже надо поправлять здоровье, а Берг наверняка наобещал с три короба, да еще с верхом. Зачем вождю бедной обезьянки профессора Иванова, бывший замкомыск, старалась не задумываться. Как ни крути, выходила скверно. Девушка отложила письмо, мельком прикинув, где будет удобнее его сжечь, и в которой уже раз удивилась. о ч е г о до сих пор на белом свете гуляет. Могли убить при аресте, могли срок за Блюмкина поганцу навесить, в дом заки сгноить или в психлечебнице запереть, на цепи посадив. Но все-таки выпустили. Не иначе потому, что не принимают всерьез. Кто она, бывший замкомеск для этих штукарей? Контуженная барышня при р е м м и н г т о н е буйная н о не слишком опасно!» Зотова усмехнулась. «Так, значит, ну поглядим!» Отгремели поутру набаты, Улетели соколы из хаты, Все воюют, шашками секутся, Да опять до дому не вернутся!»